Эпилог. Неужели Филипп всё-таки решил не явиться на свадьбу? Анжелика нервно сжимала мобильный, в который раз пытаясь дозвониться до сына. Мы разговаривали с ним утром, он собирался. Леонард посмотрел на неё. «Значит, он передумал в самый последний момент. Я уверена, всё дело в Софии. Она ясно дала понять, что не желает с нами пересекаться», — негодовала она. «По-моему, это ты настроила Софию против нас». «Как можно спокойнее», — сказал её муж. Заиграла торжественная музыка, и внимание приглашенных переключилось на идущего по красиво украшенной дорожке жениха. Ты знаешь нашего сына, он не стал бы так поступать. Должна быть веская причина, продолжил Леонард на ухо жене. Следом за женихом появилась невеста в роскошном белом платье. Она улыбалась, медленно ступая к суженому под руку с нарядно одетым мужчиной. Гости замерли, наблюдая за волшебными мгновениями церемонии. Анжелика никак не могла сосредоточиться на празднике. Поступок Филиппа не выходил из головы. Женщину разбирали злоба и беспокойство. Она в который раз посмотрела на телефон, надеясь на то, что сын явится хотя бы к банкету. Анжелика даже готова была потерпеть эту девушку, Софию, лишь бы Филипп не поступал так грубо по отношению к родственникам. Когда клятвы и речи были произнесены, и все направились поздравлять пару, Леонард взял ее за руку, и они влились в толпу поздравляющих. «Может, он поговорит с тобой? Попробуй позвонить», предположила Анжелика. «Хорошо, если ты настаиваешь». Леонард достал телефон. Послышались длинные гудки. Когда он уже собирался сбросить вызов, то на том конце наконец-то сняли трубку. «Слушаю», — ответил незнакомый голос. «Я бы хотел услышать Филиппа. Кто вы и почему у вас его телефон?» «Прошу вас, не волнуйтесь. К сожалению, должен сообщить, что произошла трагедия. Господи, это шутка, что с моим сыном?» Леонард не мог поверить в то, что услышал. «Состояние крайне тяжелое, обстоятельства выясняются. Более подробную информацию мы сможем сообщить вам лично, поэтому необходимо приехать». Голос в телефоне продиктовал адрес больницы. «Конечно, мы выезжаем сейчас же». Леонард поднял глаза на Анжелику, которая была белее мела. «Что с ним? Он жив?» — дрожащим голосом спросила она. От прежнего самообладания не осталось и следа. Казалось, она в один миг прибавила десяток лет. «Скажи мне, что он жив». Жив, но состоянии тяжелые. Мне толком ничего не сказали, даже не ответили, как это произошло. Леонард снова взял ее за руку, пытаясь успокоить. «Нам нужно ехать. Как можно скорее».